«Во имя преданности, в которой вы мне поклялись, употребите все средства, чтобы смягчить его негодование, но ведите переговоры в тайне, так, чтобы о них ничего не знала докийская армия. Она уже и без того очень недовольна, а это могло бы усилить ее раздражение. Я сам...» Послал ему кое-какие подарки, постарайтесь, чтобы он принял их с удовольствием, а главным образом устройте так, чтобы он не подозревал, что мне известна его неосторожность. Опасение моего гнева могло бы заставить его решиться на какое-нибудь отчаянное предприятие. Письмо, в котором монарх просил примирить его с недовольным подданным, сопровождалось подарками, состоявшими из значительной суммы денег, роскошной одежды и дорогой золотой и серебряной посуды. С помощью этих хитрых уловок Галиен смягчил негодование и рассеял опасения своего иллирийского полководца, и затем в течение всего этого царствования Клавдий брался за оружие только для того, чтобы служить повелителю, которого он презирал». Правда, он в конце концов принял из рук заговорщиков окровавленную императорскую мантию Галиена, но он был далеко от их лагеря и не присутствовал на их совещаниях, и хотя он, может быть, радовался падению тирана, мы позволяем себе думать, что он ничего не знал о том, что готовилось. Юлиан утверждает, что Клавдий достиг верховной власти справедливым и даже святым способом. Но мы имеем право подозревать его родственников при страстии. Когда Клавдий вступил на престол, ему было около 54 лет. Между тем осада Милана продолжалась, и Авреол скоро убедился, что все его хитрости привели только к тому, что ему придется иметь дело с более энергичным противником. Он попытался предложить Клавдию свой союз и раздел империи. «Скажите ему, — возразил неустрашимый император, — что подобные предложения можно было делать Галиену. Может быть, он выслушал бы их с терпением» и взял бы себе сотоварища столь же достойного презрения, как и он сам. После этого сурового отказа и еще одной безуспешной попытки пробиться сквозь ряды осаждающих, Авриол был вынужден отдать и город, и самого себя на произвол победителя. Армия признала его достойным смертной казни, и Клавдий после слабого сопротивления согласился привести это решение в исполнение. Сенаторы высказали не менее горячее рвение услужить своему новому государю. Они утвердили избрание Клавдии с восторгом, который, быть может, не был притворен, и так как его предшественник выказывал личную вражду к их сословию, то они под личиной справедливости постарались отомстить за это его друзьям и родственникам. Сенату была предоставлена неблагодарная роль судебного учреждения, произносящего смертные приговоры, а император удержал за собою приятную и достойную роль примирителя, благодаря посредничеству которого была объявлена всеобщая амнистия. Этот образ действий, пожалуй, можно было бы приписать желанию блеснуть своим великодушием. Поэтому он не дает нам такого верного понятия о характере Клавдия, как одно, по-видимому, ничтожное обстоятельство, в котором этот государь, как кажется, руководствовался одними внушениями своего сердца. Вследствие часто возобновлявшихся восстаний в провинциях, Там почти не было ни одного человека, который не отказывался бы виновным в государственной измене. И не было почти ни одного имения, которое не подлежало бы конфискации. А Галиен нередко выказывал свою щедрость тем, кто раздавал своим офицерам собственность своих подданных. Когда Клавдий вступил на престол, Одна престарелая женщина бросилась к его ногам с жалобой на то, что все ее имущество было безвозмездно отдано одному военачальнику, служившему при покойном императоре. Этот военачальник был сам Клавдий, который также не избежал господствовавшей в его время заразы. Император сконфузился от этого упрека, но оправдал доверие, с которым старуха обратилась к его справедливости. Он осознал свою вину и приказал немедленно возвратить просительнице все, что было у нее отнято. Задавшись трудной задачей восстановить империю в ее прежнем величии, Клавдий должен был прежде всего внушить своим войскам любовь к порядку и готовность к повиновению. Он стал объяснять им, с авторитетом старого заслуженного командира, что ослабление дисциплины было причиной бесчисленных беспорядков, пагубные последствия которых солдаты наконец испытали сами на себе, что народ... Разоренный угнетением и впавший в леность от отчаяния, наконец не будет в состоянии доставлять многочисленной армии не только средств для роскоши, но даже средств для существования» что опасения каждого гражданина за свою жизнь усилились вместе с деспотизмом военного сословия, так как государи, трепещущие за свой трон, всегда готовы ради своей безопасности жертвовать жизнью всякого внушающего подозрения подданного. Затем император указал на пагубные последствия своеволия, за которые солдаты расплачиваются своей собственной кровью – так как за их противозаконными избраниями новых императоров нередко следовали междоусобные войны, во время которых гиб цвет легионов или на поле сражения, или от злоупотребления победой. Он описал самыми яркими красками истощения государственной казны, Разорение провинций, унижение римского имени и оскорбительное торжество хищных варваров. «Против этих-то варваров, — сказал он, — и следует направить первые усилия армии, а западные и восточные провинции пусть остаются на время во власти Тетрика и Зенобии». Эти узурпаторы были его личными врагами, но он не мог думать о мщении за личные обиды, пока не будет спасена империя, потому что, если бы угрожающее ей разрушение не было предупреждено вовремя, оно погубило бы и армию, и народ. Различные германские и сарматские народы, сражавшиеся под знаменем готов, Уже собрали такие морские силы, какие никогда еще не выходили из Эфиксинского моря. На берегах Днестра, одной из больших рек, впадающих в это море, они соорудили флот из двух тысяч или даже из шести тысяч парусных судов. Впрочем, как бы ни казалось эта цифра неправдоподобной, такой флот все-таки был бы недостаточен для перевозки их армии, будто бы состоявшей из 320 тысяч варваров. Во всяком случае, Какова бы ни была действительная сила Годской армии, успех этой экспедиции не соответствовал громадности приготовлений. При проходе через Босфор быстрота течения оказалась непреодолимым препятствием для неопытных кормчих, а когда суда столпились в узком проходе, они стали сталкиваться одни с другими или разбиваться о берега. Варвары сделали несколько высадок и на европейском, и на азиатском берегу, но незащищенная местность оказалась совершенно опустошенной, и при своих попытках овладеть укрепленными городами они были отражены с позором и с большими потерями. Во флоте обнаружились раздоры и упадок духа, и некоторые из варварских вождей отплыли к островам Крит и Кипр. Но главные силы, неизменно придерживая своей первоначальной цели, бросили якорю подножия Афонской горы и напали на богатую столицу всех македонских провинций — город Фессалоники.